Глава 20. Июнь 1970 года. Приморск, Балтийск. Калининградская область СССР. Копать шурфы мы закончили только когда в лесу стало темнеть. Священную рощу пруссов словно изрыли гигантские кроты. Там и тут виднелись глубокие ямы с кучами земли по краям. Нам удалось проследить направление восточной стены святилища и северо-восточный угол. «Да здесь работа непочатый край!» — приговаривал Валентин Иванович, довольно потирай руки. — Витя, ты обязан сделать мне разрешение на раскопки. — Это открытие государственной важности, не меньше. — Подавай запрос, Валя, — отозвался Виктор Петрович. — Чем смогу, посодействую. В же, же декан и сам взялся за лопату и копал так, что только земля летела в стороны. Конечно, я сразу же показал Валентину Ивановичу основной жертвенник. При своем опыте декан все равно добрался бы до него поэтому я рассудил, что лучше не упускать инициативу. «А это что?» – нахмурился Валентин Иванович, показывая на разрытую мной землю. «Я виновато и развел руками. Не утерпел. Искал надписи». И я показал ему надпись на заглубленном в грунт боку жертвенника. Вокруг жертвенника тоже заложили шурфы. Как и ожидалось, нашли множество обгоревших костей, остатки сплавившихся украшений, обожженные обломки керамических сосудов. Культурный слой был так насыщен находками, что лопаты пришлось отложить в сторону. В ход пошли кисточки и детские совочки. Обед нам привезли из Балтийска по распоряжению Виктора Петровича. Мы с ребятами притащили от дороги алюминиевые бидоны. В одном бидоне плескались изумительно вкусные щи из кислой капусты. Оля и Света большим половником раскладывали порции в алюминиевые миски, а мы уплетали так, что за ушами пищала К моему удивлению, девушки о чем-то разговаривали между собой и даже вместе смеялись. Подумав, я решил, что это к лучшему. — Ну что ж юноша, — сказал мне Валентин Иванович, — честь этого открытия по праву принадлежит вам. Согласны сотрудничать? — С вашей стороны, молодой задор и острый ум, с моей опыт и возможности. Справедливо? — Конечно, — искренне ответил я. Совместная работа с деканом открывала такие перспективы, что дух захватывало. Только он мог организовать в святилище полноценные раскопки. А это материал не только для диплома, но и для полноценных научных работ. Широкая дорога в мир большой науки. После обеда все снова взялись за лопаты. Мы с Мишаней копали шурф, ища продолжение северной стены. А Валентин Иванович с девочками окопались на вершине холма возле основного жертвенника. «Саня!» Негромко сказал Мишаня. Я перевел ту бумагу. Я воткнул лопату в землю, распрямился и посмотрел на Мишаню. Не томи, что там? Это секретное предписание ганзейского торгового союза своему представителю в Пилау, Ульриху Бергману. Бергману предписывается усилить охрану судов, на которых перевозят груз янтаря, а также организовать в окрестностях Пилау поиски медальона солнца. Символа власти древних прусских вождей. В документе упоминается, что последним владельцем медальона был вождь Атакар. А дата документа? 1542 год. Ничего себе! Я постарался скрыть от Мишани свою растерянность. Выходит, уже 400 лет назад гонзейские купцы пытались отыскать медальон, который прямо сейчас лежал у меня во внутреннем кармане куртки. Карман я заколол сразу двумя булавками, на всякий случай. Выходит, печать на документе — это печать ганзейского союза? То-то она показалась мне знакомой. Мишаня пожал плечами. Видимо, так. Думаю, рисунок печати изменялся со временем, в деталях. В голове роилась туча вопросов. Зачем гонзейцам понадобился этот медальон? Почему они не прекращали его поиски на протяжении полутысячи лет? Чем он так важен? В прошлый раз меня убили из-за того, что я его нашел, и вот этот медальон снова лежит в моем кармане. Пожалуй, придется основательно порыться в архивах. Я снова воткнул лопату в мягкую лесную землю. В Балтийск мы вернулись уже в темноте. Не чувствуя натруженных рук, выгрузились возле казармы. ГАЗ-66 вместе с Виктором Петровичем, рыча мотором, скрылся за углом, а мы пошли внутрь, отмываться и ужинать. В столовой нас встретил озабоченный Жорик. «Гореликов!» — закричал он, увидев меня. «Ты где пропадал целый день?» Не успел я открыть рот, как Жорик продолжил. «Тебя военно искали. Завтра к девяти утра тебе приказано явиться в военную комендатуру». Сердце у меня похолодело и ухнуло в пятки. «Хорошо», — сказал я, стараясь казаться спокойным. — Спасибо, что предупредил. Валентин Иванович сердито нахмурился, но ничего не сказал. Взял свою миску с тушеной картошкой и отправился в кабинет Валерия Михайловича. Через три часа ему предстоял вылет в Ленинград. Я через силу доел ужин, проводил Свету и рассеянно поцеловал на пороге ее комнаты. Света погладила меня по руке. — Ничего, саш все обойдется. Я чувствую, поверь мне, все будет хорошо. — Спасибо, — улыбнулся я. Притянул девушку к себе и снова поцеловал. «О чем вы сегодня говорили с Олей? «А ты заметил, да?» Рассмеялась Света. «Женские секреты». «Расскажешь?» «Нет. Иди, думай о своих делах». И Света шутливо подтолкнула меня в сторону коридора. «Завтра увидимся?» Глупо спросил я. «Конечно. И завтра, и послезавтра, и послепослезавтра тоже». В комнате я сразу разделся и лег в кровать. Укрылся одеялом с головой и притворился спящим. Голова кружилась от мыслей, все они накатывали одновременно. Сознание беспомощно перескакивалось с одной мысли на другую и никак не могло зацепиться. Плюнув на попытки придумать хоть что-то, я закрыл глаза и стал размеренно дышать носом. При вдохе воздух чуть холодил ноздри, а на выдохе выходил уже согретым. Сосредоточив внимание на разнице этих ощущений, я постарался очистить голову от мыслей и сконцентрировать ее на том, что все закончится благополучно. И незаметно для себя заснул крепким сном. Наутро, в половине девятого, я уже был у ворот крепости Пилау. Я пришел пораньше для того, чтобы сосредоточиться перед встречей с майором, продумать все, что можно говорить, что нельзя. Хотел заранее подготовиться к самым каверзным вопросам. Я уселся на скамейку, равномерно дыша, и через минуту своими глазами убедился, что у Вселенной великое чувство юмора. Черная Волга остановилась возле ворот крепости. Из нее выскочили двое в серых двубортных костюмах, показали часовым документы и беспрепятственно прошли на территорию крепости. А через 10 минут вывели наружу моего знакомого майора. Майор растерянно крутил головой и что-то говорил людям штатском, но они лишь молча подталкивали его в спину. Майора усадили в Волгу и увезли, а я так и остался сидеть на скамейке, слегка обалдев от того, что произошло. Немного подумав, я поднялся со скамейки и поразился чувству облегчения, которое меня охватило. Вокруг меня по-прежнему происходило что-то непонятное, но непосредственная опасность, похоже, миновала. А с остальным разберемся. Я неторопливо вернулся в казарму. Легкий ветер с залива едва шевелил крон лип вдоль проспекта. На фоне голубого летнего неба высилась башня маяка. Со стороны пролива донесся корабельный гудок. Мне вдруг расхотелось уезжать из Балтийска. Этот тихий зеленый городок на берегу холодного моря незаметно запал мне в душу. Я понял, что буду часто вспоминать его белоснежный пляж, невысокие дома и уютные улицы, громады кораблей в зеркальной глади канала и перекрученные штормовыми ветрами сосны. Но впереди меня ждал Ленинград. Ленинград, который я самозабвенно любил в юности, когда он еще не превратился в муравейник, утыканный стекляшками торговых центров и офисных зданий. Впереди ждала учеба, экспедиции, открытия, беззаботная молодость и любовь. Целая новая жизнь лежала передо мной». И мне захотелось прожить ее не просто так, а чтобы она запомнилась обязательно хорошей. Так и сделаю, решил я. Я вернулся в казарму, чтобы переодеться и присоединиться к ребятам на раскопе. В здании меня встретил встревоженный Мишаня. — Ты почему не на раскопе? — удивился я. — Документ пропал! — сходу выпалил Мишаня. Он почти кричал. — Какой документ? — переспросил я, уже понимая, о чем идет речь. Тот самый, письмо ганзейского союза. Стой! Я схватил Мишаню за руку и потащил на улицу за угол здания. Ты говорил кому-нибудь о том, что перевел документ? Нет, растерялся Мишанин. Только тебе. А Валерию Михайловичу? Зачем? Он бы стал ругаться, что я не соблюдаю порядок. Молодец, вот никому и не говори, понял? Ты записи делал? Конечно. Спрячь и никому не показывай, потом отдашь мне. А в чем дело? — нахмурился Мишаня. Я твердо посмотрел в глаза другу. — Мишаня, я пока сам мало что понимаю, но как только разберусь, сразу тебе все расскажу. Пойми, сейчас никто не должен знать о нашем интересе к этому документу, иначе могут заподозрить нас в его пропаже. А нам это надо? — Нет, — подумав, ответил Мишаня. — Ну вот, я бумагу не брал, клянусь. Ты тоже. Значит, она еще кому-то интересна. «Вот давай пороемся в архивах, когда вернемся. Попробуем выяснить, чем эта бумага так важна». Глаза Мишани загорелись интересом. «Давай!» Я хлопнул его по плечу. «Заметана. Пойдем-ка вместе поищем бумагу. Может, она просто под шкаф залетела. Но на всякий случай лучше быть осторожным». Два часа мы под руководством Валерия Михайловича переворачивали его кабинет. Затем на всякий случай прошерстили камералку. Документа с круглой печатью нигде не было. Расстроенный Валерий Михайлович рыкнул на меня. «Гореликов, ты почему не на раскопе?» А сам вместе с Мишаней уселся переводить остальные документы, чтобы хоть немного успокоиться. До самого вечера мы таскали носилки и равняли землю лопатами. Можно было работать до обеда, как обычно, но всем хотелось поскорее покончить с работы и освободить завтрашний день. Неведомо как, по экспедиции пронесся слух, что нам разрешили отъезд и задерживать никого не станут. Радостные ребята строили планы на остаток лета. Со всех сторон только и слышалось. Алтай, Воронеж, Карелия. Кое-кто сгоряча собрался даже на Дальний Восток. Я подошел к Оле. Какие у тебя планы на ближайший месяц? Я тут подумал, но Оля, не дослушав, ответила. Поеду в Ростов. Там молодые ребята затевают экспедицию по всей Ярославской области. «Самый центр Древней Руси, множество памятников!» Я бросил взгляд на Севку и по его насупленному лицу угадал ответ. «Конечно, он поедет вместе с Олей, можно и не спрашивать». «Хорошей работы вам!» — улыбнулся я. «Осенью встретимся, обменяемся впечатлениями». Солнце уже опускалось за крыши домов, когда мы опрокинули в роскоп последней носилки земли. Газон тщательно разровняли, Осталось только засеять его травой, и все следы раскопок исчезнут. Но это сделают уже после нас. Может, солдаты, а может, летний ветер принесет с окрестных лугов семена одуванчиков и других растений. «Все!» — выдохнул Севка, вытирая потный лоб. «А погнали купаться!» — предложил я. Все с удовольствием подхватили идею. Море уже успело прогреться после недавнего шторма. Но даже если и нет, какое дело до этого шальной сумасшедшей молодости!» Ребята плавали и плескались, поднимая тучи брызг, а я внимательно осматривал каждого, кто пробегал или проплывал мимо. Да, я искал татуировки. Шанс был невелик, но и упускать такую возможность нельзя. Для этого я и предложил искупаться. Татуировок было немного, и все сплошь армейские. Печать Ганзейского союза они не напоминали даже отдаленно, и я разочарованно вздохнул. «Саша, а ты что собираешься делать?» Спросила меня Света, присаживаясь рядом со мной на теплый песок. «Останусь в Ленинграде и зароюсь в архивы», — вздохнул я. И сам того от себя не ожидая вдруг предложил. «Хочешь со мной?» «Библиотечная тишина, запах старых страниц, ворчание библиотекарши, романтика». «С удовольствием!» — улыбнулась Света и прижалась ко мне мокрым плечом. Я обнял ее словно бы по-дружески. Но не кстати проходивший мимо нас Жорик, конечно же, все понял и отвернулся, сделав вид, что ничего не заметил. А еще через день, сразу после завтрака, к казарме подъехали три армейских грузовика. Мы осторожно погрузили в кузов ящики с находками, побросали свои рюкзаки и чемоданы. Дядя Слава пришел нас провожать при полном параде. В приталенном сером костюме и белой рубашке с расстегнутым воротничком он напоминал героя из фильмов про шестидесятые и совсем не напоминал потомка баронского рода. Отозвав меня в сторонку, дядя Слава крепко пожал мне руку. — Спасибо, Санек, за все. Взяли меня обратно на завод, как ты и говорил. Завтра вечернюю смену в родной цех. Жду не дождусь. И как на грех, Митька завтра приезжает. Ну ничего, вернусь с работы, вот и увидимся. Тут дядя Слава распахнул полу пиджака и показал мне блеснувшие на утреннем солнце бутылочное горлышко. — А может, по за отъезд? У меня и закуска есть. Он достал из кармана пряник и яблоко. — Дядя Слава! — укоризненно произнес я. — Да я ничего! — смутился потомственный дворянин. — Я ж символически Традиция такая. — Ну, бывай, Санек, может, и увидимся еще. Я хлопнул его по плечу. — Может, и увидимся. До свидания, дядя Слава. Грузовик, урча мотором, катился по разбитому шоссе в сторону Калининграда, где мы должны были сесть на ленинградский поезд. А мы покачивались в кузове, сидя плечом к плечу вдоль бортов, и во все горло распевали песни, которые не забудут даже через 50 лет. Такие это были хорошие песни. Июнь 1970 -го года. Ленинград. Валентин Иванович проснулся поздно. Будильник на тумбочке показывал половину двенадцатого, С возрастом ночные перелеты давались ему все труднее, даже такие короткие, как из Храброва в Ленинград. Дело было не в самом перелете, подумаешь, пару часов в самолете, а в сбое привычного режима. Когда тебе за пятьдесят, режим дня становится насущной необходимостью. Если, конечно, ты собираешься и дальше руководить кафедрой, а не превращаться в развалину на заслуженной пенсии. Жена давным-давно уехала в свой институт. Она преподавала литературу в педагогическом вузе. Валентин Иванович, недовольно кряхтя, вылез из-под тяжелого ватного одеяла, сделал несколько движений руками перед большим зеркалом в ореховой раме. Несколько секунд хмурясь разглядывал себя. Абрюск заплыл жирком. Недовольно подумал он. Сделал еще несколько взмахов руками, стараясь, чтобы они выходили энергичными. И даже пару раз присел благоразумно держась за спинку стула. Затем накинул на плечи разноцветный халат, который привез из Турции, и пошел умываться. На кухонном столе Валентин Иванович ожидал тарелка со стопкой тонких блинов и два яйца, сваренных крутую Нина постаралась к приезду мужа. Знала, что он любит блины. Валентин Иванович достал из холодильника банку сметаны, положил сметану в блюдце, налил кофе в большую утреннюю кружку и стал неторопливо завтракать. Закончив завтрак, он убрал все со стола, помыл за собой посуду, переоделся в спальне и прошел в кабинет. Валентин Иванович никогда не позволял себе заходить в кабинет в халате, даже когда дома кроме него никого не было. «Во всем должен быть порядок», — любил повторить декан. В кабинете Валентин Иванович снял трубку телефона. Не заглядывая в записную книжку, по памяти набрал шестизначный номер и сказал в трубку. «Мария Григорьевна?» «Да, это я». Пришлите мне, пожалуйста, личное дело студента первого курса Александра Гореликова. Что? Нет, сегодня меня не будет. Хочу отдохнуть после поездки. Да, поскорее, пожалуйста. Я жду. Валентин Иванович дал отбой и сразу же набрал еще один номер. Есть новости. Нужно встретиться. Выслушал ответ, повесил трубку на рычаги и сел за письменный столб. Достал из верхнего левого ящика несколько чистых листов бумаги, а из правого документ, который увез с собой из Балтийска, и принялся переводить с немецкого на русский, изредка сверяясь со словарем, который пришлось для этого достать с верхней полки большого книжного шкафа. Через два часа в дверь квартиры позвонили. Валентин Иванович убрал документ обратно в ящик, запер ящик на ключ, ключ опустил в карман и пошел открывать. Поздоровавшись с гостем, Валентин Иванович проводил его в кабинет, а сам приготовил кофе. Подумав, поставил на поднос тарелку с оставшимися от завтрака блинами. Интересно, как Нина догадалась, что блинов нужно испечь побольше? Женская интуиция, не иначе. Гость с благодарностью принял кофе. Долил в чашку молока из серебряного молочника, сделал несколько глотков и одобрительно прищурился. А затем поставил чашку на блюдце. «Я правильно понимаю, что вы съездили не напрасно?» «Рассказывайте, Валентин Иванович, я вас слушаю». «Не напрасно», — довольно кивнул Валентин Иванович. «Благодаря удивительному стечению обстоятельств нам, возможно, удалось напасть на след медальона». «Вот как?» — удивился гость. «Тогда прошу вас, рассказывайте во всех подробностях». «Есть у меня на кафедре один студент, Александр Гореликов», — начал Валентин Иванович. Так вот, этот юноша уже несколько лет увлекается историей древних прусов Он выдвинул любопытную версию о первоначальном местоположении священной рощи пруссов Ромове и убедил меня проверить его догадки. — Они оказались верными? — понимающе спросил гость. — Вот именно, — кивнул Валентин Иванович. — Представляете, наши эксперты много лет бились над источниками и ничего, а тут какой-то первокурсник. — Интересно, — задумчиво протянул гость, легонько постукивая кофейной ложечкой по блюдцу. Фарфор жалобно звенел, и Валентин Иванович недовольно поморщился. — Простите, — спохватился гость и положил ложечку. — Что вы можете сказать об этом Гореликове? — Я запросил его данные из учебной части. Скоро должны привести Напрасно. Зачем привлекать к нему внимание? Валентин Иванович пожал плечами. — Это неизбежно. «Юноша совершил грандиозное открытие, по меркам нашей науки, конечно. Я предложил ему сотрудничество на честных условиях». «А он что?» — спросил гость. «Согласился, конечно. Для него это шанс, да еще какой. Тут не только диплом и диссертация. Эту тему можно разрабатывать всю жизнь». «Пожалуй, я поторопился. А вы поступили очень разумно». «Не совсем. Мне пришлось изъять одну из находок. Вот». Он открыл ящик и положил на стол документ. Гость поднял брови. «Что это?» «Это секретное предписание Ганзейского торгового союза некоему Ульриху Бергману, видимо, представителю Ганзе в Пилау. Помимо прочего, в письме говорится о медальоне. Но это я прочитал только что. Как видите, на бумаге стоит печать секретной службы Ганзейского союза». «Вижу», — кивнул гость. «Поэтому мне пришлось незаметно изъять документы и увести его с собой». «У меня масса вопросов», — подумав, сказал гость. «Первое, вас не заподозрит в краже документа?» «Меня?» — Валентин Иванович поднял брови. «Нет. Кому такое может прийти в голову?» «Хорошо. Расскажите, как экспедиция наткнулась на документ?» Рассказ Валентина Ивановича затянулся на полчаса. Декан прервался только однажды. Он вышел на кухню и принес еще кофе. «И снова этот Гореликов в гуще событий», — подытожил гость. «Какое впечатление сложилось у вас о нем?» «Авантюрист», — не задумываясь ответил Валентин Иванович. «Но очень умный и сообразительный. Кроме находок он умудрился влипнуть в историю с хищением янтаря». «Талантливый юноша», — рассмеялся гость. Затем снова стал серьезным и спросил. «Как вы думаете, он может быть нам полезен?» — Все возможно, — ответил Валентин Иванович. — У парня хорошая хватка. — Тогда понаблюдайте за ним. И не торопитесь. Вы ведь теперь будете его научным руководителем? Ну вот, посмотрим, на что он способен. Может быть, подкинем кое-какую информацию, только осторожно. Снова раздался звонок. Валентин Иванович вышел в коридор и вернулся через пять минут. В руках у него была картонная канцелярская папка, завязанная аккуратным бантиком. Валентин Иванович потянул тесемку и открыл папку. Вот, личное дело Гореликова. Он протянул папку гостю. Тот внимательно просмотрел документы. Хм, сирота. Воспитывался в детдоме. Волховский район. Это недалеко от Ленинграда, верно? Школьный аттестат. Неплохо, неплохо. Служба в автомобильной роте. В университет поступил сам или по протекции? «Сам», — ответил Валентин Иванович. «Откуда у детдомовца протекция?» «Ну ладно, посмотрим». Гость отложил папку, допил кофе и поднялся. Крепко пожал Валентину Ивановичу руку. «Мне пора. Очень рад, что вы вернулись с хорошими новостями». «Вадим Григорьевич», — напомнил гостю декан, «а как насчет раскопок под Приморском? Выбейте разрешение». «Конечно, о чем разговор? Вы когда хотите приступить?» «Чем скорее, тем лучше», — ответил Валентин Иванович. «Гареликова будете привлекать?» «Безусловно». «Хорошо, разрешение будет. А вы на всякий случай продублируйте просьбу через своего бывшего сослуживца. Не надо привлекать лишнее внимание к нашей службе. Пока не надо».